Строго начала она, потом вдруг лицо ее озарило с лучом улыбки. — Я не сижусь. — Прощаю, — прибавила она мягко. — Только вперед! Она, не оборачиваясь, протянула ему назад руку. Он схватил ее, поцеловала в ладони. Она тихо сжала его губы и мгновенно порхнула в стеклянную дверь. А он остался, как вкопанный.